Глава 32. Корейская косметика. Сейчас в Фейсбук можно увидеть необычную рекламу. Все началось с того, что актриса Дрю Берримор попробовала косметическую маску Хэнекью, которая всего за 10 минут как будто стерла с ее лица десяток лет. Видео с участием актрисы сделало этот продукт бешено популярным. Косметическая маска Hennacure – лишь один пример бума корейской косметики, захлестнувшего Соединенные Штаты. Вирусная раскрутка в интернете обеспечила корейской косметике K-Beauty невероятное количество приверженцев, и новейшие корейские косметические маски, отшелушивающие средства для губ и кремы на основе улиточной слизи, идут на расхват в таких магазинах, как Sephora что входит в пятерку самых популярных средств. Сыворотка КЛЕРС с витамином С, увлажняющее средство для лица Миша ТАЙМ, Revolution First Treatment Essence, тонер Сон энд Парк, Бьюти Водер, пластырь против прыщей КОС РЭКС, Акни Пимпл Мастер Пэтч и крем для лица Миша Супер Аквасел РЕНью с экстрактом улиточной слизи. По мнению пропагандирующего K-Beauty легендарного сайта Soco Glam, улитки сейчас в топе. Современные американки воспылали невиданной прежде страстью к косметике. Бизнес идет навстречу их пожеланиям и находит для этого множество новых путей. У Рианы есть своя линия макияжа Fenty Beauty. У Кайли Дженнер компания Kylie Cosmetics Другие знаменитости тоже продвигают свои палетки помад, средства для очищения кожи и ночные кремы. И среднестатистическая американка теперь покупает не только кольт-крем и тушь для ресниц, а куда больше самой разной косметики. Взрыв популярности корейской косметики в американских магазинах небольшой пример постоянно растущего интереса американских женщин к продукции из различных уголков земного шара. Кроме того, он показывает, насколько сильно подвержены новым веяниям американские потребители и компании. Успех корейской косметики за пределами Кореи говорит также и о потенциале международного потребительского рынка. Общемировые стандарты красоты постоянно меняются, и возможность заказывать товары по всему миру означает, что у вашего бизнеса всегда есть шанс на международный успех. Всего за несколько лет Южная Корея стремительно превратилась в отправную точку для новых косметических трендов. Один из примеров — тканевые маски, заполнившие Инстаграм и полки магазинов Sephora и Blue Mercury. В Инстаграм опубликовано более 200 тысяч постов с хэштегом SheetMask и почти полмиллиона с хэштегом Korean Beauty. Ажиотаж подкрепляется и продажами. За период с 2012 по 2013 год экспорт южнокорейской косметики только в страны Юго-Восточной Азии увеличился на 31,6% и с тех пор, несомненно, вырос еще больше. Общий объем производства парфюмерно-косметической отрасли Кореи составляет более 7 миллиардов долларов. И по прогнозам, его среднегодовые темпы роста к 2020 году составят в среднем 10%. Это сравнимо с объемом ВВП некоторых стран. Суммы, которые тратятся в мире на корейскую косметику, поражают. По сравнению с 2015, объемы производства и экспорта корейской косметики возросли в 2016 году на 8,2 и 61,6 процента соответственно. Если в 2013 году объем экспорта косметики из Кореи составлял лишь 1 миллиард 300 миллионов долларов, то в 2017 году рынок корейской косметической продукции оценивался уже в 13 миллиардов долларов. Исследовательская фирма Mintel прогнозирует устойчивый рост отрасли вплоть до 2020 года. На рынке особенно выделяется одна из корейских компаний, Enisfree. В августе 2017 года рупор мира красоты и моды журнал Vogue сообщил, что этот культовый корейский бренд приходит в Соединенные Штаты. В течение нескольких лет до этого Американки заказывали продукцию Innisfree на Amazon или просили живущих в Азии знакомых прислать им тканевые маски с витамином С. В Сеуле магазинчики Innisfree встречаются на каждом углу. Но в Америке компания начнет с открытия двухэтажного бутика в престижном и дорогом районе на Манхэттенской Union Square. Это свидетельствует о высоком статусе, который бренд уже завоевал на американском рынке. Продукция Innisfree соответствует основным традициям корейского ухода за собой, которые подразумевают простоту, чистоту и безупречное состояние кожи. И в своем стремлении достичь идеального цвета лица американки все чаще обращаются к простым, хотя и требующим множества средств процедурам ухода, а не к тщательному макияжу. В Innisfree это учитывают. На сайте компании ее представляют как бренд натуральной косметики, использующий для создания естественной красоты дары девственной природы острова Чеджу и выступающий за экологически безвредный образ жизни. Это прямо рассчитано на тех, кто стремится заботиться о своем здоровье и внешнем виде, соблюдая идеалы естественности и чистоты, в том числе и на уже знакомых нам фанатиков ЗОЖ. И ради этого люди готовы на огромные траты. Повышенный спрос на корейскую косметику заметен и в люксовом сегменте мирового рынка. Специализированную секцию корейской косметики создали в дорогом лондонском универмаге Selfridges. На сайте американской сети фешенебельных магазинов Neiman Marcus есть раздел корейской косметики с товарами по соответствующим ценам. Например, всего 5 капсул Sulvasu Herblinic EX Restorative Ampules стоят целых 200 долларов. Скраб для губ из Сеула можно попробовать не только в таких знаковых магазинах, как Neiman Marcus. Мода охватила и обычных американских покупателей. Своя линия корейских косметических масок появилась в дискаунтерах Target, а аптечная сеть CVS, у которой более 9,5 тысяч торговых точек по всей стране, запустила коллаборацию с популярным корейским косметическим брендом Peach and Lily. Корейская косметика присутствует даже в любимых всеми мелкооптовых гипермаркетах Костка. В последние несколько десятилетий западные женщины стали больше интересоваться восточной косметикой и наоборот. Как отмечалось ранее, все стремятся к недостижимому идеалу безупречной, или как ее называют в Корее, стеклянной кожи. Это новейший способ продемонстрировать идеальное здоровье, а следовательно и состоятельность, и незаурядность. Как сказала основательница бренда Peach and Lily, Алисия Юн, в интервью Мэлэ mail Онлайн, стеклянная кожа означает, что она максимально прозрачная и гладкая. Это признак молодости, к которому стремится большинство корейских женщин. А кроме того, для такого результата требуется больше средств. Предполагается, что сначала нужен пилинг, одно средство, затем увлажнение сильной сывороткой, второе, косметическая маска, третье и крем, четвертое. Корейский идеал естественности стал частью современных представлений о красоте в целом, которые разделяют и американки. А поскольку корейский косметический уход в среднем состоит из десяти последовательных этапов, и люксовые бутики, и сетевые магазины заводят у себя гораздо более широкий ассортимент. Погоня за идеальной кожей приносит корейским производителям огромные деньги. Раньше лучшей косметикой считалась французская. Теперь людям нужно что-то новое и еще более продвинутое. Говоря о корейской косметике, нельзя не упомянуть и о шокирующей популярности пластических операций, которая также характерна для Кореи. Конечно, в стремлении к недостижимому идеалу можно ограничиваться стеклянной кожей, простотой и естественностью. Но в огромном числе случаев речь заходит о том, чтобы лечь под нож хирурга. Самой популярной операцией в Корее является пластика век, которую делают, чтобы глаза казались больше, круглее и выглядели по-западному. Так происходит уже в течение нескольких десятилетий. По количеству пластических операций на лице и голове Южная Корея занимает третье место в мире после Бразилии, которая лидирует, и США. На ее долю приходится около 8% всех подобных операций. Чаще всего кореянки хотят получить так называемое «маленькое лицо», то есть более узкое и опять-таки европеизированное. В статье журнала «Нью-Йоркер» за 2015 год отмечалось широкое распространение пластической хирургии в Южной Корее. По некоторым оценкам, страна занимает первое место в мире по количеству пластических операций на душу населения. В основном на них решаются молодые женщины. Пластические операции делали от 20 до 30% жительниц Сеула а среди женщин в возрасте до 30 лет эта доля может превышать 50%. Увлечение пластической хирургией началось после Корейской войны, когда американские оккупационные власти предлагали бесплатные реконструктивные операции, а главный пластический хирург американской морской пехоты Дэвид Ралф Миллард довел до совершенства блефаропластику то есть упомянутую ранее пластику век. Американские звезды и прочие знаменитости тоже без ума от Кей Бьюри. Тут и Дрю Берримор со своей косметической маской Хэна Кьюр и Эмма Стоун с маской для губ. Но обратной ситуации в Корее не наблюдается. Рекламировать товары для красоты в самой Корее с помощью популярных в США типажей не получается. Когда главным персонажем рекламной кампании Эсте Лаудер в Азии стала американская супермодель Кэндл Дженнер, ее посчитали пуголом Из успеха корейской косметики следуют выводы, которые могут послужить системой координат для других косметических трендов и брендов. В частности, импортная косметика может стать объектом политического футбола. Запрет на ввоз в Китай корейской косметики – оказался ответом на некоторые действия США в Южной Корее. По сообщению газеты South China Morning Post, Китай запретил ввоз продукции 19 корейских производителей косметики на фоне роста напряженности в связи с решением Южной Кореи разрешить США развернуть в стране батарею системы противоракетной обороны ТЭД. Кроме того, непонятно, насколько полезна эта продукция. Она не подлежит ряду обязательных в США тестов. Корейские товары для красоты еще только начинают покорять Америку. Так что вполне возможно, что в ближайшем будущем нас ожидает и корейская пластическая хирургия. На фоне общего роста популярности медицинского туризма в Корею, из стран Запада могут хлынуть толпы желающих сделать себе операции. А американки продолжат раскошеливаться на косметику, и не исключено, что они станут тратить еще больше. В одной из статей BBC говорилось, что корейские женщины тратят на косметику и макияж в два раза большую часть своих доходов, чем американки. Кроме того, рынок растет не только за счет женщин. Следующей категорией потребителей могут стать мужчины, для которых у Кей Бьюри – Есть средства для ухода за бородой и кожей лица. Южнокорейские мужчины тратят на подобные средства больше, чем кто-либо еще в мире. Корейцам удалось невероятно глубоко разобраться в устройстве мирового и американского рынков. Единственная компания, которая доминирует на рынке смартфонов помимо Apple, это корейская Samsung. А сейчас... На ультраважный американский рынок смело и очень успешно выходят другие корейские компании. Обычно они тщательно изучают, чем мы занимаемся у себя в Америке. Чтобы стать успешнее в коммерции и попадать в следующие тренды, нам, наверное, стоит внимательно присматриваться к тому, над чем работают в Южной Корее.